Глава вторая. Осознанное согласие. Холодный дождь мерзко моросил. Для тех, кто родился в этих местах, такой дождь просто моросит. Но для приехавших сюда, даже после кластера ЗФИ и живших до того в Москве, и втайне мечтающих туда вернуться, такой способ литься с неба мерзок. Еще не опали листья с деревьев, и самое время для осени золотой. И плевать на и з б и т о с т и затертость сочетания. Она золотая, и должна быть такой здесь тоже. «Раз мы здесь», — думают люди. Но солнца нет уже неделю. И дождь тычет тонкими ледяными иголками в землю, и во все, что из нее выросло, и в то, что на ней понастроено, и во все живое. Этот иглопад вечен. Уверенность в этом приходит на второй его день. Еще через пару дней листвы на деревьях не остается. А через неделю такого дождя она сливается с землей по цвету, а потом вбивается в нее. Виктория Марковна не могла к этому привыкнуть, Хмурило и то, что сразу после этих дождей приходил снег, который нужно было терпеть полгода. «Какую-то и зим я не переживу», — думала она в такие дни. «Скоро такая зима придет. Может быть и это». Колени, простуженные на севере, как она стала нейтрально называть острова, где провела годы, особенно остро н или поздней осенью, которая, впрочем, наступала здесь рано. «Меня лишили московской осени», — сказала она вслух. Станислав, который сидел напротив, за кухонным столом, вскинул взгляд и сразу опустил. «Выстрелил. Недавно так начал. После того случая с сыном тракториста», — подумала она. Отец так не делал. Тот смотрел прямо на собеседника, всегда чуть улыбаясь, даже если был раздражен. Станислав был жестче. Среда определила сознание. «Еще чаю?» — предложила Виктория Марковна. «Благодарю вас», — ответил Станислав. А вот вежлив, природно, — улыбнулась Виктория Марковна про себя, — порода. Обычно после этого Станислав начинал собираться. Но сейчас он сидел на привычном месте, положив сложенные ладони на стол перед собой. «Нам надо поговорить. Мы так и не поговорили серьезно за лето», — произнес он. Они действительно не поговорили. В тот вечер, уже почти ночью, когда Станислав с Машей пришли к Виктории Марковне, сначала была радость. У всех. Радовалась Виктория Марковна. Она любила Стаса и начала привязываться к Маше. Та оказалась умной и, что важно, любящей. Еще важнее было то, что любила ненавязчиво и даже интеллигентно. И это контрастом смотрелось на фоне ее сверстниц, торопящихся истратить молодость и сыграть в лотерею беременности и раннего брака. Радовался Иван Петрович и изрядно выпил. Даже спел под утро рановато расслабляться операм. Приходить, правда, потом перестал. Радовался Давид, но Туром чуял, что получилось все правильно, хорошо все вышло. Лида щебетала и смеялась, но Виктория Марковна, глядя на нее, видела ту, настоящую, ледяную Лиду. И та глубоко запрятанная Лида тоже радовалась. Несколько минут попереживали о с е м ё н е Ефимовиче. Сплакнула Маша, державшаяся все это время. Но все уже знали все, потому смерть о г р о н о м а отошла и стала просто задачей на следующие дни. Забрать тело из морга, одеть, похоронить, справить поминки. На которые, впрочем, почти никто не пришел, только несколько сердобольных колхозниц. В н е явились даже, как обычно это бывает, записные пьяницы. Маша молчала в тот вечер, а Стас пояснил коротко. Я сын чуждого. Усыновленный помилованный, подконтрольный. Поэтому приехала группа УПБ. Разобрались, обоюдная драка, легкие телесные. Степан умер от плохого самогона. Ему не повезло просто. Меня и Машу отпустили, так как потерпевшего нет. Лида во время этого разговора остановилась, выслушала, едва заметно кивнув, словно зафиксировала в памяти, и снова начала улыбаться и щебетать. «Мы уезжаем скоро», — Станислав прервал размышления Виктории Марковны. Резко прервал. Она ожидала, что разговор будет, что Стас расскажет о событиях тех дней. Понимала, что все не так, как сказал Станислав, а так, как могут рассказать он, Маша или Лида. Но они молчат и живут, будто ничего не произошло. От этих трех не было ничего, ни желания поговорить, ни обмолвок. Опасалась Виктория Марковна домогательств друзей Степана, которые могли угрожать Стасу с Машей, но этого не произошло. Не только не угрожали, но и держались на расстоянии, и даже начали с ней самой здороваться, и здороваться вежливо, по имени и отчеству. Жена арестованного... и отправленного неизвестно куда за гомосексуальную связь с колхозным агрономом Василия Пуховцева, оформила развод и скоро сошлась с другим трактористом, с такими же большими кулаками таким же красным лицом, который ради нее бросил свою жену, такую же серую и изможденную. Время шло, и несостоявшийся разговор отодвинулся из планов в намерение, а затем в отложенные надежды. «К чему бередить пройденное, пусть оно утечет в песок», — решила Виктория Марковна. но не утекло. «Куда мы уезжаем?» спросила она, стараясь поймать взгляд Станислава. «Не я с вами, а мы с Машей», ответил он и поднял глаза. Станислав смотрел на приемную мать своими серыми глазами, не выдававшими никаких эмоций. А эмоции были, и у него, и у Виктории Марковны, которая с д е р ж и в а л их тоже. «Мне и Маше предложили поступить в специализированную школу управления президентской безопасности», начал Станислав. «Школу КГБ», — не в ы д е р ж а л Виктория Марковна и рассмеялась. Впрочем, смешно ей не было. «Кто?» — спросила она через минуту, когда первый шок отступил. «Сергей Петрович. Это большой человек в ОПБ. Именно он приезжал, когда Маша...» — он запнулся. «Когда произошел инцидент со Степаном Пуховцевым. Он разъяснил, что я давно нахожусь под наблюдением, так как идеально подхожу под все параметры кандидата в эту школу. — Ты, — изумленно прервала Станислава Виктория Марковна, — ты, сын расстрелянного чекистами Чуждого, подходишь для их школы? Идеальный кандидат? В качестве кого? п у г о л ы учебного пособия? Она больше не могла сдерживать гнев. — Ты же видел, что они сделали с нами, с твоим отцом, с твоей матерью. Ты же хранишь ту фотографию, я знаю, где твоя мама кормит белку. Что ты говоришь ей сейчас, когда принял такое решение? Станислав молчал. «Я говорю ей», — сказал он, когда Виктория Марковна остановилась, ожидая его ответа, — «что я должен быть умнее, деятельнее, эффективнее. Чем кто? Чем отец, чем мать, чем вы». «Как? Став таким, как они? Палачом?» Станислав вздохнул. «Я принял решение. Мне надо стать тем, кто влияет, иначе я останусь таким же». «Каким?» «Как вы?» — помолчав, ответил он. Виктория Марковна встала, нашарила в ящике буфета пачку сигарет, открыла форточку. Здесь она не курила с той майской ночи. «Не могу научиться курить дома. Мы с твоим отцом даже в ЗФИ курили на улице», — сказала она, закуривая. «Нервничаю, прости». Закурив, она улыбнулась. «Знаешь, а это поворот. Мы всегда думали, что это для плохих романов». Что с нами такого не будет. Мы всегда будем честными. Но никто не пишет романы хуже жизни. Жизнь — бульварный писатель. Всегда надо ждать самого желтого сценария. Ты хотя бы понимаешь, куда ты сейчас хочешь нырнуть. Станислав тоже улыбнулся. Да, я все понимаю. Просто ответил он. Я и Маша станем сотрудниками органов безопасности. Что ты будешь делать потом, когда все это закончится? Что? Вот это все. Когда мы вернем себе страну?» Станислав расхохотался. Виктория Марковна вздрогнула. Она никогда не слышала у него такого смеха. «Сколько раз?» Успокоившись, спросил он. «Вы повторяли эту фразу за 30 последних лет. Что вы собрались возвращать? Какую страну? Кому? Кто вы? Вы жили как недобитые и неспособные к действию много лет. Вы боялись, что вас добьют, и ждали, что кто-то что-то сделает за вас, хотя могли делать сами. Вы очень много говорили и ругались. Вы делили то, чего у вас не было и быть не могло. Вы обсуждали, как обустроите то, что вам никто не собирался отдавать, а вы не собирались брать. А сейчас вы стали такими по-настоящему, недобитыми и неспособными к действию». Он замолчал. Помолчала и Виктория Марковна. «Возможно, ты и прав», — сказала она, мягко докурив сигарету. «Возможно, прав. Только ответь мне». Почему вас набирают из чуждых, причем п о т о м с т в е н а чуждых? Почему они решили, что вы станете лучшими из них? Потому что только лучшие из нас могут что-то сделать. А лучшие из них понимают, что сделать что-то можем только мы. Это Станислав проговорил, не задумываясь. Виктория Марковна подошла к нему сзади и обняла. «Будь сильным, сынок», — сказала она. И поцеловала в макушку, как делала это всегда.